Глава 5. В области снов. Касабня к Мандора. Марианна. Мне снова снился золотой дракон. Только в этот раз я не любовалась издалека, а парила с ним под облаками, и казалось, мир принадлежит лишь нам двоим. С высоты небес все проблемы казались незначительными, а столица Дарии могла уместиться у меня на ладони. И я с жадностью рассматривала открывающиеся моему взору заснеженные пейзажи, любовалась искрящимся в неясном свете луны хрустальным дворцом. Этот мир был удивительно прекрасен, но по достоинству оценить его я смогла лишь сейчас, горделиво высидая верхом на драконе, а не кувыркаясь мокрой блохой в хомячьем шаре. К счастью во сне я не чувствовала холода и не могла упасть, ведь ноги обвивала тонкая магическая нить, плотно удерживающая меня на шее дракона. А ещё я могла держаться за широкие роговые выступы на чешуе, чтобы сохранять равновесие на особо резких поворотах. Хотя на этот раз Родгер летел очень осторожно, скорее просто парил над столицей, позволяя мне как следует осмотреться, словно подталкивая меня к мысли, что пора привыкать к этому миру. Пора, наверное, но как же сложно принять всё за один вечер. Слишком много информации, и большая часть новостей совсем не радует. Словно почувствовав мою тоску, дракон начал стремительно набирать высоту, а затем, рассекая облака, полетел к величественным заснеженным вершинам. Куда мы летим? спросила даже не надеясь услышать ответ. "Это сюрприз", раздался в голове весёлый голос Роджера. От неожиданности я вздрогнула, и если б не магия, точно полетела бы вниз. "Как же всё реально?" пробормотала, пытаясь устроиться поудобнее. "Это происходит на самом деле", спокойно ответил дракон. В смысле? ошалела уточнила. Я же сплю. Ваше тело действительно отдыхает, но вас мучили кошмары, и я взял на себя смелость вытянуть ваш дух на небольшую прогулку. К- так просто? Подумаешь, душу выдернули погулять. Будто это так же легко, как в магазин через дорогу сходить. Это не опасно? боязливо уточнила, вспомнив своё триумфальное перемещение в этот мир. Я скорее отгрызу себе крылья, чем подвергну вас опасности. В голосе дракона проскользнули рычащие нотки, а по чешуе пробежали золотые искры. Кажется, мой вопрос не хилера разозлил и обидел его. Плохо. Ссора с Родгером в мои планы не входила даже во сне. Ведь несмотря на него на всём их характер, он был единственный, кто по-своему заботился обо мне. Тот же император и его сыночек и в мыслях не допускали, что меня с дороги нужно просушить, отогреть, переодеть и покормить. Им плевать на мои потребности. Они видели перед собой не живого человека, а способ быстрого решения своих проблем. А Родгер вспомнил, хотя, как я поняла из нашего разговора, у него и без меня проблем хватало, но Командор всё равно потратил время на то, чтобы ответить на мои вопросы и даже не попытался приукрасить ситуацию или подсластить пилюлю. Из-за эту прямолинейность я была ему безгранично благодарна. Вы, кажется, собирались улаживать какие-то дела, вспомнила я, когда мы начали снижаться. Уже уладила и теперь снова в вашем распоряжении. Вкрадчиво урлыкнул Родгер. Позвольте угадаю, усмехнулась я. До рассвета или до следующей полуночи? Второй вариант, честно ответил дракон. Только это не то, о чём вы подумали. А откуда вы знаете, о чём я подумала? нахмурилась. Он что, ещё и мысли мои читает? Не нужно быть гением, чтобы это понять, фыркнул Родгер. Вы решили, что меня ждёт любовница. Я ошиблась, удивлённо уточнила. Меня ждало чудовище, сокрушона ответил командур. То самое, что напало на вас в озере. Если не убить его, оно залечит раны и начнет заманивать в ловушку местных жителей. Ух гадство, об этом я даже не подумала. Вам удалось убить демона? – спросила с надеждой. Пока нет, но я запер его на дне. Вернусь, когда он оголодает настолько, что потеряет бдительность и выплеснет из укрытия. Тогда и добью. Дракон облетел скалу, и я в миг забыла все, что хотела спросить. Внизу в горном разломе? простиралась изумительной красоты нежно-розовое озеро, а на его берегу стоял белоснежный храм, такой искрящийся, хрупкий и изящный, словно выстроенный из цельного куска льда. Это святилище Десяти Владык, пояснил Роджер, сделав круг над озером. Мне нет сюда хода, но я решил, что вам будет интересно посмотреть на него. Конечно, воскликнула, словно заворожённая, уставившись на храм. Как жаль, что нельзя спуститься ниже. Здесь вы будете проводить ритуал вместе с остальными правителями, продолжил дракон. Если хотите немного осмотреться, я могу приземлиться на той скале. До рассвета ещё есть время. А вы, кажется, хотели обсудить дальнейший план действий. "Очень хочу", воскликнула я. Родгер начал плавно снижаться, давая мне возможность насладиться волшебным пейзажем. И я принялась с жадностью рассматривать святилище, стараясь запомнить каждую деталь. изящные башенки, словно зеркало, отражающие лунный свет, подсвеченные розоватым светом озера Колонны. Сочетание нежно-розового и белого завораживало, пленяло, дарило ощущение прекрасной сказки или недосягаемой мечты. Из высоты дракона его полёта казалось, что ледяной храм стоит на огромном пушистом облачке. Слишком красиво, волшебно, романтично. Неожиданно поймала себя на мысли, что страхи и сомнения уступили место любопытству. Сколько ещё прекрасного скрывает этот мир. Как же хочется увидеть всё своими глазами. А ещё безумно хочется научиться колдовать. Родгер ведь говорил, что во мне есть магия. Может, мне повезёт, и я научусь управлять не только магическими тапочками, но и кое-что посерьёзнее освою. Командор позвала, осторожно погладив дракона по золотистой чешуе. А у вас есть магические ясли для попаданцев? Магические что? Недоумённо переспросил Родгер. Ну В смысле учебное заведение для магически одарённых детей, пояснила я. В академию с моими знаниями точно нельзя, а хочется научиться. Я сам вас всему научу, довольным котом мурлыкнул дракон. Можем начать вечером, как только разберёмся с вашей помовкой и переездом. А то упоминание о императорском серпентарии настроение моментально сошло на нет. Куда, куда? Во дворец мне не хотелось возвращаться даже на пару минут. Помнится мне, ещё каким-то балам угрожали Я уже разговаривал с Анхелем, продолжил Родгер. Завтра утром разыграем небольшой спектакль, и уже к вечеру сможем переехать в особняк ваших родителей. Как вам это удалось? недоверчиво уточнила. Пришлось пойти на небольшие уступки, уклончиво ответил дракон. Кстати, хочу предупредить, что я очень строгий наставник и не делаю поблажек из-за личных симпатий. Отлично, именно то, что надо. Мне выживать в этом мире нужно научиться, а не приятно провести вечер с красавцем-командором. Нет, одно другому, конечно, не мешает. Держитесь крепче. Родгер завершил круг и начал заходить на посадку. А я, испуганный мышью, обхватила ногами его шею и вцепилась руками в мощный роговой выступ. Наученный горьким опытом прошлого приземления, я не хотела вновь отправиться в свободный полёт. Можете открывать глаза, смешливо фыркнул командор. Ой, а я её не заметила, когда успела зажмуриться. Дракон осторожно выгнул шею, максимально приблизив её к земле. И меня охватило золотистое сияние. Только на этот раз меня не сбросили с высоты, а очень осторожно переместили на запорошённую снегом скалу. "Спасибо", прошептала в чувствах, прижавшись к дракону и обняв его за шею. "Всё для вас, моя королева", раздался в голове кратчевой голос Роджера. Не успела ответить, как командора охватило ослепительным сиянием, и он начал стремительно уменьшаться в размерах. Контуры дракона задрожали и растворились в золотистом мареве. А через миг из магического тумана вышел Родгер. Почему вы сохраняете одежду при трансформации? – спросила, залюбовавшись раскошным мундиром на этот раз черным. А вы бы предпочли, чтобы я остался голым? В изумрудных глазах заплясали черти. А уж я ведь не это имела в виду. Я не об этом, – смущенно буркнула. В наших сказках драконы и оборот не всегда остаются без одежды после трансформации. Какие интересные сказки в вашем мире? "Присвистнул командор. Вы меня неправильно поняли", воскликнула судорожно, соображая, как всё объяснить. "Знаете, я вспомнил, как брал крепость Лагрон в королевстве Озёрных ведьм", усмехнулся дракон. "Она расположена между скал, поэтому солдатам пришлось трансформироваться едва ли не на подлёте. И сейчас я всерьёз задумался, как бы отреагировали ведьмы, если бы к ним пожаловали в гости четыре сотни голых мужчин. Бойная фантазия тут же изобразила эту прелестную картину. Из глаз брызнули слёзы, и я согнулась пополам, постановив от смеха. Если солдаты были хороши собой и во все оружии, вы могли взять крепость без штурма, выдохнула я, пытаясь успокоиться. Я-то уже об этом подумал, подмигнул мне Родгер. Признаться, мне жаль вновь возвращаться к делу, но до рассвета осталось меньше часа. Ничего страшного, я сама хотела обсудить наш план. Расскажите, как собираетесь вытануть меня из дворца. Пока я смутно представляла план побега, Ведь император и на одну ночь меня отпускать не хотел. Да и магистр Ворнес носился вокруг него словно обезумевший чихуахуа, требуя немедленно притащить меня на бал. Наверняка за ночь зараза синеглазая спелась с Виланой, леди Уилмерт и остальными интриганами. Даже представить страшно, к чему теперь стоит готовиться. Хотя Роджер сказал, что всё уладит, и мне хотелось верить в лучшее. Такой мужчина не станет бросать слов на ветер и давать обещаний, которые не собирается выполнять. Для начала пообещайте не отказываться сразу, осторожно начал дракон. Так, сначала мне уже не нравится. Вместо Адриана я должна буду обручиться с вами? предположила. Вам в любом случае нужно обручиться с наследником огненного престола, напомнил командор. Но это может подождать. Тогда в чём подвох? настороженно уточнила. И в чём? обезоруживающе улыбнулся Родгер. Согласно официальной версии, Вы решили не спешить с браком и немного обжиться в нашем мире. Поэтому император пошёл вам навстречу. А меня назначил вашим наставником и личным охранником. Хмм, этот вариант мне нравится. Вот только что с помолвкой? Ничего, пока вы не можете её разорвать, зло прошептал дракон. Но это временные меры, чтобы избежать дипломатического конфликта. А вот и обещанная ложка дёгтя. Допустим, Но Адриан знает, что свадьбы не будет. Нет, ему ничего не известно, ответил командор. Более того, кроме меня, вас и Анхеля, об этом вообще никто не должен знать. Вы понимаете, что этот план... Я запнулась, пытаясь подобрать нужные слова и не обидеть командора. Безумен, подсказал Роджер. Да, честно ответила. Понимаю, но другого нет. Кстати, чтобы переезд не выглядел странно, вам придётся найти себе какое-нибудь занятие. В каком плане? Нахмурилась я. У нас есть закон, запрещающий аристократам бездействовать. Считается, что знать должна служить своему королевству, а не прожигать жизнь. Нам бы такие законы. А чем занимается Вилана? спросила Едва не добавив, кроме того, что целыми днями охотится за принцем. Или это тоже считается достойным занятием? Ей принадлежит крупная алхимическая лаборатория и несколько магазинов с парфюмами и косметикой, ответил Родгер. Также многие леди занимаются благотворительностью. Спонсируют больницы, приюты для магических существ, школы искусств. Что ж, звучит неплохо, но пока я смутно представляю, чем могу быть полезна этому миру. А есть какой-нибудь список дел, разрешённых для местных леди? спросила я. Просто не хочу случайно выбрать что-то запрещённое или не слишком приличное. Об этом можете даже не переживать, усмехнулся Родгер. Все нюансы я беру на себя. Лучше расскажите, кем вы были раньше? Чем занимались и что бы хотели делать сейчас? Я была ювелиром, ответила, умолчав о завершённой раньше времени карьере фигуристки. Кстати, вы говорили о моего отца здесь была мастерская. Разве Лана держит алхимическую лабораторию, почему бы мне не открыть свою мастерскую? Интересно. Работа ювелиром в моём и в этом мире сильно отличается. Смогу ли я продолжить любимое дело? Не знал, что вы пошли по стопам отца, удивился Родгер. И я не знала, что он был ювелиром. Бабушка говорила, что у него свой бизнес. Заметив недоуменный взгляд дракона, добавила: "Своё дело, мастерская, лавка". А, -а, "А, понимаю", усмехнулся Командор. "Знаете, в вашем мире много странных слов, но мне было бы интересно узнать о нём побольше". "Правда?" я растерянно моргнула, не зная, что ответить. С одной стороны, мне безумно хотелось рассказать ему о наших земных технологиях, обычаях, узнать, насколько наши миры отличаются. А с другой? Неужели ему это и впрям интересно? Я облетал почти всю Тиерру, но ни разу не был по ту сторону Хрусталя. В голосе Родгера поскользнулась едва уловимая тоска. Но если этот разговор вам в тягость? Нет, нет, спешно воскликнула. Буду рада ответить на все ваши вопросы. Как и я на ваши, улыбнулся командор. Я правильно понимаю, что вы хотите продолжить делаться? Да, если это возможно. Сегодня же этим займусь. Ответил дракон и, глянув на разовеющее небо, добавил: "А сейчас на бара возвращаться?" "Конечно." Вздохнув, я подошла к краю обрыва, на последдок рассматривая храм. Улетать не хотелось, но командору удалось отвлечь меня. После нашего разговора в гостиной я никак не могла уснуть. Однако из-за усталости изучать принесённые слугами книги тоже не получалось. И я просто ворочилась на огромной постели, пытаясь хоть немного отдохнуть. Только вместо снов пришли кошмары. Новый мир казался мне диким, чужим и полным опасностей. Но сейчас эти мысли растворились, и мне очень захотелось узнать больше о Тиере. Возможно, бабушка не ошиблась, и моё счастье действительно здесь, по ту сторону хрусталя.